Молодой сталкер потянул за стропу, медленно распахивая дверь, и все замерли, не сводя глаз с погруженного в полмрак входа. Медведь жестом подал капкану знак и сунул руку в подсумок. — Выйди на крылечко, дам тебе колечко, — тихо пробубнил себе под нос здоровяк, извлекая оттуда светлячок. Он осторожно протянул руку вдоль самого пола и положил светящийся мед на порог. В следующий миг медведь, что из сил, рванулся к печенегу. Сзади раздалось слабое шуршание, и мозг взорвался нестерпимой болью. По телу обжигающим кнутом ударили судороги, сбивая человека с ног, и майор покатился по синей траве, упирая стоящий пулемет, словно в ограничительный бортик. Океан кипящего металла, стремящийся разложить мозг на атомы, внезапно исчез. Судороги прекратились, и медведь непослушной рукой открыл лицевой щиток шлем сферы. Расслабившимися легкими удалось сделать вдох, и майор второй раз за пять минут подумал, что жизнь в реале это хорошо. Гораздо лучше, чем смерть. РПГ-7 капкан оглушительно громыхнул, отдаваясь резким звоном в ушах, раздался взрыв, заглушаемый пронзительным истеричным визгом, и что-то белое на огромной скорости пронеслось в двух шагах от тяжелого дышащего медведя. Человеческая фигура в медицинском халате – стремительно промчалась по безопасному коридору и исчезла в лесных зарослях. «Медведь Байкалу», — взволнованно затрещала рация. «Вы что творите, психи? Он прямо через голову мне перепрыгнул. Я думал, снесет меня нафиг». «Я знал, что тебе понравится». Медведь поднялся на четвереньки и сплюнул на синюю траву белой пеной. «Заходим внутрь. Времени у нас совсем немного. До эпицентра на такой скорости рукой подать. Вернется он быстро». Майор встал на ноги, подобрал печенек и, пошатываясь, побрел к временно опустевшему домику.